Данила. Ничего она не понимала. Она не хотела понимать, потому что гений ей мешала. И сам Данила мешает. И принц тоже. Тот, словно догадавшись о Даниловых мыслях, заскулил и лизнул в щеку. Утешает. А Данилу утешать не надо. Он же не баба, чтобы слезы лить. Он... он сам не знает, кто он теперь. Вернется. Тетка произнесла это спокойно. Щелкнул чайник, слабо звякнули чашки, хлопнула дверь холодильника. «Тебе чай или какао?» Данила промолчал. Не хочет он ничего. нет ни от тетки, ни от кого бы то ни было. Нужно было уйти вместе с Гейни. Как-нибудь перекантовались бы, тем более, что деньги есть. Немного, но на первое время хватило бы, а там придумал бы чего. А Гейни велела остаться. У Гейни имелся план, как прижать старой стерве хвост. Гейни забрала деньги и ушла. Навсегда. Потому что тетка ее обидела. Тетка ее ударила. Сильно. До крови. И дрянь дрянью обозвала. Из-за халата и духов. «Значит, чай», — решила тетка за него. «Правильно. Теперь она все решать будет». Дрессировать, как принца. Купит ошейник подороже, поводок покрасивше. И примется воспитывать. Но почему гений велела остаться? Из-за наследства? А если тетка замуж выйдет? Или кому другому деньги завещает? И не нужны Даниле ее деньги. Ему гений нужна. Чай был горячим и невкусным. И булка тоже. Отдал принцу. Тот заглотал, не жуя. и завелляла брубком хвоста еще выпрашивал значит вернется она тетка плеснула себе в кружку молока и чай из коричневого стал каким то грязно серым вот увидишь не сегодня завтра а если нет данила совершенно точно знал что не вернется гей не сильне гей не делает то что говорит Тогда в розыск подадим. Она ведь еще несовершеннолетняя. Глупо получилось. Просто я не люблю, когда мои вещи берут без спроса. Жадная. Мещанка. Стерва. Дальше чай пили молча. И ужинали молча. А Гиня к вечеру не вернулась. И на следующий день тоже. Правильно. Она же сильная и решительная. Не то что Данила.